Глава 24. Анна Ивановна уехала за границу. В саду смолк веселый голосок и заливистый смех Лизы. На аллеях его уже не видно было маленькой стройной фигуры ее задумчивой печальной матери. С ее отъездом Елизавета Борисовна потеряла единственную нравственную поддержку, и душа ее сломилась под тяжестью страданий. Она не могла переносить своего разочарования. Чистая и ясная улыбка Веры казалась ей укором. Открытое честное лицо мужа — казнию, И ко всему — страх перед негодяем, владеющим ее тайною, торгующим ее позором. Изнемогая от тяжких дум, не смея обратиться к мужу, она пропустила назначенное свидание, и письма, полные угроз, снова посыпались на нее через почту о с нарочным Ужас, раскаяние, стыд, как злые демоны терзали ее душу, и порою, оставаясь наедине, она казалась безумною самой себе. Чего стоило притворство днем, вечером, в полдень? Нет тяжелее казни за преступление. Был душный день, собиралась гроза. Страшное творилось в природе после нескольких дней палящего жара. Не тучи покрывали все небо, а какая-то серая дымка, сквозь которую солнце просвечивало громадным кровавым кругом. Недвижный воздух томил удушающим зноем, и в природе, изнемогавшей перед грозою, замерло все. Не слышно было ни стрекотания кузнечиков, ни пения птиц, ни шелеста травы, паникли цветы и листва деревьев висело бессильно. Овцы сбились в кучу, пригнули головы к земле и стояли неподвижно. Огромные собаки вытянулись в пыли и высунули свои черные языки. Лошади беспокойно дрожали в стойлах, и крестьяне, смотря на небо, крестились и шепотом говорили. «Помилуй, Боже, не иначе воробиная ночь будет!» И такое же томление терзало душу Елизаветы Борисовны. Она сидела на балконе и с тоскою смотрела в сад, вспоминая то недалекое время, когда она смело могла взглянуть на открытые лица и Веры, и мужа.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 На балкон вышел Можаев и остановился, с тревожной нежностью устремив на нее вопрошающий взгляд. Он видел, что какая-то тайная тоска гложет ее сердце, гложет с того самого вечера, как он вернулся домой из города, и чего бы он ни дал, чтобы узнать ее тайну и вернуть ей покой. Ни одну в последнее время бессонную ночь провел он за решением этой загадки. Скука? Но разве не в ее власти окружить себя весельем и забавами? «Разочарование! Может быть, она полюбила другого?» При этой мысли он схватывался за голову, и кровь приливала к его лицу. Елизавета Борисовна сидела недвижно. Он не выдержал тяжелого ожидания и тихо подошел к ней. «Лиза!» – окликнул он ее, ласково притрагиваясь к ее наклоненной голове. «Кто?» – вздрогнула она всем телом и, увидев мужа, быстро встала. «Как ты напугал меня!» — сказала она тихо, снова садясь. Но он успел заметить слезы на ее глазах и внезапный испуг. «Лиза!» — заговорил он серьезно. «Бога ради! Скажи мне, что с тобою? Я слишком люблю тебя, чтобы ты могла скрыть от меня свое состояние. Твоя веселость неестественна, твой смех неискренен. Ты охладела ко всему и ищешь уединения, Лиза!» Он сел подле нее и взял ее холодную руку. «Скажи мне все. Может, тебе наскучила монотонность нашей жизни? Хочешь, возьми Веру и уезжай за границу. Прокатись по Волге!» Она отрицательно покачала головою. «Созовем знакомых, устроим домашний театр, прогулки!» Она с ужасом подняла руку. Он замолчал и печально опустил свою седую голову. «Милый, добрый!» — вдруг сказала она, и, подняв его руку, прижалась к ней воспаленными губами. Я тебе все скажу. Все. Он встрепенулся и тревожно взглянул на нее. Только подожди немного. Не сегодня. Он тихо поцеловал ее в лоб и ушел с балкона. Она снова осталась одна. На лице ее вдруг отразилась решимость. Она быстро встала и прошла в свою комнату. Вдали уже громыхало. Вера одна сидела в потемневшей гостиной и перебирала клавиши рояля. Ей было скучно и грустно от каких-то смутных предчувствий. Весенин сегодня не приехал, и она чувствовала его отсутствие. Вдруг порывистый ветер пронесся по комнатам и с такой силой хлопнул балконной дверью, что стекла разлетелись и посыпались со звоном. Занавесы поднялись, как флаги, в саду зашумели деревья. В комнате сразу стало темно, как ночью. Страх охватил Веру. Она бросилась в комнату мачехи, но дверь к ней оказалась запертую. «Мама!» – закричала она испуганно. – «Пусти меня! Я боюсь!» «Не могу, Верочка! Я занята очень!» – послышался в ответ взволнованный голос Елизаветы Борисовны. Вера вбежала к себе, зарылась с головой в подушку и замерла. Яркая молния озарила комнату, и в тот же миг с сухим треском прокатился гром. И снова молния, снова гром, и затем с глухим шумом полился дождь. Было что-то ужасное в этом шуме. Казалось, он растет, ширится, небо разверзается все шире и шире, и ливень грозит затопить всю землю. Елизавета Борисовна дописала последнюю страницу, сложила письмо, запечатала в конверт и, подойдя к комоду, выдвинула ящики и стала быстро перебирать лежащие в них вещи. Ручной сак скоро наполнился доверху. Она крепко защёлкнула его, набросила на себя резиновый плащ и, оглядев ещё раз комнату долгим прощальным взглядом, тихо отворила двери и вышла. Кругом было пусто. Она открыла запертую с балконную дверь, выскользнула в сад и, обогнув его сзади, через густые заросли крыжовника, дошла до ветхого забора и пролезла через отбитые доски на узкую тропинку широкого луга. Дождь лился сплошной массой, ветер рвал капюшон с ее головы, она спотыкалась и все шла и шла по мокрой траве в легких туфлях с саком в руке. «Бежать как можно дальше от этих честных людей!» Бежать и где-нибудь в глуши схоронить свой позор, свое унижение.